Глава 32 Сонное забытье, только что владевшее корветом, рассыпалось на тысячи осколков Корабль огласился топотом множества ног Люди спешили занять свои места. Казалось, сам шустрый встрепенулся, скидывая с металлических боков оцепенение и отупелый покой последних месяцев. Когда майор вбежал в рубку, за пультом управления уже сидел первый пилот. Он обернулся на звук шагов и вскочил на ноги. После козырнул командиру и вернулся в кресло, повинуясь короткой команде. «Активация всех систем!» «Есть!» — донесся ответ, и пульт осветился мягким голубоватым сиянием. Дежурный связист появился в рубке почти сразу после командира из старпома Он вскинул руку в приветствии и бросился к своему месту, спеша выполнить короткий приказ — связь с гарнизоном. «Корвет Шустрый», — произнес связист и доложил майору. «Гарнизон на связи». «Майор Саттор», — представился Рик в переговорник. Все, кто находились в рубке, смотрели на него, не сводя взглядов. Сейчас командир получал боевую задачу, и то, что он слышал, явно не нравилось Саттору. Он на мгновение поджал губы и отчеканил. «Принято. Приступаем по готовности». Рик отключил переговорник и отдал новый приказ. «Связь с отсеками». «Есть связь с отсеками». Перед майором развернулся экран, испещренный сотами, на которых личный состав корвета застыл на вытяжку, ожидая приказа. «Экипаж, к Демосу приближаются неопознанные корабли. Их намерения неясны но, полагаю, нас ждет заварушка». «Наша задача — встать стеной заграждения между ними и планетой, отбить атаку и не пустить в воздушное пространство. Всем боевая готовность, мы взлетаем! Слава Гея!» «Слава! Слава! Слава!» — дружно гаркнули военные, и экран временно был свернут. «По местам!» — приказал Саттор. «Старт!» «Есть старт!» — откликнулся первый пилот. Майор направил взгляд в иллюминатор. Он увидел, как от астродрома оторвался княжич. До него взлетел Рекс, София Абрадович. Маленькому охотнику с командой в несколько человек, как и небольшим катерам, уже поднимавшимся в космос, много времени не требовалось. А потом вид за иллюминатором изменился. Шустрый устремился следом за опередившими его кораблями. За ним последовал еще один корвет Эверест. Кто поднялся следующим, Саттор уже не видел. Корабли покидали Демос. Единственный линкор с фривольным названием «Король Луи», входивший в состав флотилии Гарнизона, еще оставался на поверхности, и Саттор надеялся, что он просто готовится к старту, а не ждет Чоу. Оказаться под началом полковника в космосе не хотелось. «Выходим на орбиту», — доложил пилот. Корабли растягивались в две линии, занимая позицию щита, пока не станет ясна схема боя. или пока не поступит приказ от флагмана. Но флагман все еще стоял на поверхности Демоса, потому построение космических судов было определено инструкциями. «Занять позицию в цепи», — велел майор. «Есть!» — откликнулись пилоты. Корвет застыл рядом с Княшичем, и Саттор отдал новый приказ. «Сканировать пространство!» А спустя несколько секунд уже смотрел на голографический экран, покрытый поисковой сетью. И он их увидел. Три корабля шли полным ходом к Демосу. Всего три. Но это были большие корабли. Три крейсера, имевшие по несколько звеньев истребителей и штурмовиков. А ещё это были пираты. Не наёмники, как ожидал Рик. Пираты. Чёрт! Майор выругался себе под нос с этим-то упырям, что нужно. ни хрена себе, буркнул за его спиной Рантала. Что они забыли на Демосе? «Чёрт его знает», — ответил Сатур, не сводя взгляда с экрана. «Или просто пройдут мимо, заметив нас, или будет заварушка. Сенсор! Сенсор активирован!» Майор потянул на себя сектор с кораблями. Он склонил голову к плечу и некоторое время рассматривал их. опознавательных знаков не было. Туаронцы себя не прятали. Они были достаточно сильны, чтобы позволить себе такую наглость. Целая планета, основной политикой которой было пиратство. Нападение, грабеж, разорение — так жил Туарон уже не одно столетие. Они не входили в Альянс, иначе не смогли бы вести свою деятельность. И эти три корабля могли бы принадлежать именно этой планете, если бы не три «но». Во-первых, эта тройка была безлика. Рик потер переносицу, пытаясь вспомнить, что знал о пиратах. Большую часть этих сведений ему дал Ястреб, рассказав то, чего Сатурн не знал, но нахватался наемник. Так вот, Туарон был единственной планетой, где космический разбой был поднят на государственный уровень. Но еще имел Сарион, где только половина планеты являла собой республику с парламентом, с законами и властью, а вторая половина погрязла во всевозможных пороках, где каждый сектор был сам себе государством. Оттуда тоже взлетали пиратские корабли, и они не имели знаков различия, но... Но на Рионе не было крейсеров, линкоров, бас-носителей, как у Туарона. А значит, отпадает и Рион. Впрочем, пираты обитали не только на этих двух планетах. Однако позволить себе крупногабаритные военные суда больше никто не мог. Во-вторых, если говорить о Туароне... то его жители не связывались с военными любой из планет Альянса, если не приходилось отбиваться. Могли захватить круизный лайнер, могли напасть на яхту побогаче, даже могли учинить разбой там, где вступал в силу закон о невмешательстве. Но не планету, где имелся гарнизон, потому что придет помощь, и тогда драться придется не только с землей, как в случае с Демосом. но и с любым другим участником альянса а это означает что впоследствии будут задействованы спецслужбы разведка и еже с ними полное уничтожение вот расплата за малый куш который предлагал демос на данный момент тех кто шел сейчас к заброшенной планете наняли и это было третье но пираты могли работать как наемники но тогда они забирали все что получат после нападения. Это не солдаты удачи, которые честно отрабатывали свой хлеб. И если эстерианец хочет использовать их, чтобы прорваться в улей и захватить необходимые ему материалы, то он сглупил, а обвинить его в глупости пока было сложно. «Побег?» — сам себя спросил Рик. «Да, самое логичное. Тогда можно сделать вывод, что провокация удалась. Да еще как! Усиление мер охраны, наемники под колпаком вернули профессора, «Значит, не поверили в его причастность к шпионажу. А ещё погиб Иинто, которому наниматель почему-то доверял больше всех». «Они будут прорываться к Демосу», — уверенно произнёс Саттор. «Где линкор?» «Почти достиг орбиты», — сообщил второй пилот. «Лишь бы ничего», — пробормотал майор и старпом за его плечом согласно промычал. «Угу». Волновались они зря. Полковник остался на планете, и в то мгновение, когда линкор оторвался от поверхности Демоса, Бернард Чоу стоял в рубке дежурного по гарнизону и смотрел на экраны, развернутые над пультом. Ему до зубовного скрежета не хотелось говорить то, что вертелось у него на языке, но, покривившись, комендант все-таки произнес. «Оповестите капитана Бергера. Скажите, что я жду его здесь. Немедленно!» «Есть!» — откликнулся старший в смене на уходившие сутки — и поспешил выполнить приказ. Полковник вздохнул и поднял взгляд на экран, на котором сработали датчики слежения в джунглях. Наемники покинули свое укрытие и вышли из-под земли. Правда, пока было неясно, что намереваются делать. Чоу указал пальцем на экран. «Следить!» — велел он и посмотрел на другой экран, по которому бежали строчки информатора. Три неизвестных корабля приближались. Кто и зачем... полковник примерно понимал. Курс по-прежнему вел их к Демосу, на орбите которого стояла щитом маленькая флотилия землян. «Экран на меня! Сенсор!» — приказал комендант. Теперь полупрозрачный квадрат развернулся перед ним. Чоу вскинул руки, ощутил легкое покалывание на кончиках пальцев и потянул на себя сектор, на котором застыли его корабли. Полковник смотрел, как к ним приблизился линкор, и остальные сюда пришли в движение, меняя дислокацию. Сейчас они выстроились клином, на острие которого находился флагман, а затем клин сдвинулся навстречу неопознанной троице. «Возьмут в клещи!» Прошептал Чоу и едва не подпрыгнул, когда из-за плеча послышалось. «Что происходит?» Это был службист, и он сам себе ответил, прежде чем комендант открыл рот. «Черт, у нас гости! Что на объекте?» «Все спокойно!» ответил полковник. «Но шакалы вышли наружу». «Значит, побег», — почти равнодушно произнёс Бергер. «Нужно связаться с дежурной сменой в Улье». Стэн отошёл от коменданта и скользнул взглядом по остальным экранам. Он заложил руки за спину и поджал губы, о чём-то раздумывая. Службист почти не вслушивался в негромкие переговоры коменданта с его подчинёнными, только полуобернулся, когда услышал фразу, повторённую по третьему разу. «Улей, ответьте базе!» Название исследовательского объекта, данное майором Саттором с его лёгкой руки, превратилось в официальный позывной. Бергер развернулся на каблуках форменных ботинок и воззрился на сержанта, продолжавшего вызывать дежурную смену на объекте. Вслед за службистом обернулся Ичоу. «Улей, ответьте базе!» «Улей на связи!» «Говорит второй пост!» «Почему молчит первый?» – спросил Бергер. «Мы не знаем», – прилетел ответ. «Резервная группа уже отправилась к ним». «Ждём доклада», — произнёс сержант. Бергер и Чоу переглянулись. Стэн скривился. «Не нравится мне всё это. Шакалы в джунглях, первый пост молчит, и к Демосу идут корабли. Что-то из всего этого отвлекает наше внимание». «Дождёмся доклада», — произнёс полковник. Он зябко повёл плечами и снова посмотрел на экран, на котором корабли шли на сближение. Рик покусывал губы, глядя через экран на три крейсера. Они не свернули с курса, не спешили предупредить о том, что не желают вступать в схватку, и на вызовы с линкора не отвечали. Сомневаться в том, что эти корабли имеют враждебные намерения, было бы непростительной глупостью. Они их имели. «Пилотам занять машины», — приказал сатор не дожидаясь приказа с флагмана. «Команда к вылету! Атака!» Разделив ребром ладони экран на две части, майор вернул во вторую половину изображение ангаров. Пилоты занимали свои места. Они не суетились, действовали привычно и четко. Рик увидел, как зажглись огни, активированные системой управления, и кивнул своим мыслям. Командир Шустрова перевел взгляд на три крейсера. Судя по уже выбранной схеме, младший командир Хоппер, командовавший Луи, решил взять сюда противников клещи. Обойти с флангов и ударить. Идея неплохая. Удар группы небольших кораблей придется по двум крайним крейсерам. Центральный пойдет дальше. Скорее всего, его младший командор решил взять на себя. Да, это самое разумное. Толковый, негромко произнес майор. лои на связи, доложил связист. Рик обернулся, и посреди рубки появился майор Хоппер. Это был общий вызов. Значит, готов поставить задачу. «Ни один из крейсеров не ответил на вызов», — заговорил младший командор. «С этой минуты они считаются врагами Империи. Всем кораблям вступить в бой по готовности. Схема — клещи. Удачи, дамы и господа. Слава Императору!» «Слава!» — дружно ответили военные, и сеанс связи был прекращен. «Следуем за идущим впереди», — приказал Саттор. Крылья Клина разошлись по флангам, превращая построение в подкову, в нижней части которой находился линкор, король Луи. «Командир, они выпустили истребителей», — доложил второй пилот. «Вижу», — ответил Рик, глядя на Рой, сорвавшийся с бортов крейсеров. «Атака!» И ангары корвета опустили. На кораблях этого класса было всего пятьдесят машин, из которых складывались пять звеньев. первое роботы и четыре звена, в состав которых входили люди, истребители и штурмовики. Первое звено на Шустром носило название, отличное от общепринятого и прописанного инструкциями. Командир не стал скромничать и именовал его «Боб» в честь своего любимца, ждавшего майора на земле. И сейчас звено Боботов мчалось впереди, прикрывая живых пилотов щитом своих машин. «Капрал Орленок!» — рявкнул Рик, заметив, что один из истребителей рвется вперед. Он уже втиснул нос между хвостами звена «Боб». «На связи, командир!» — откликнулся тот. «Нравится нюхать чужой зад, Капрал?» — едко спросил майор. «Фу, Марк, назад!», «Назад «Я не...» «Я сказал фу!» — жестко отчеканил Саттор. «Отставить разговоры, вернуться в строй!» «Есть!» Покачев головой, Рик остановил взгляд на крейсерах. Вражеские истребители, словно свора, спущенное с поводка, рванули к землянам. «Если сумеют прижать машины к имперским кораблям, то позволят крейсерам подойти на выстрел из орудий». И флотилия проиграет. Но пока перед ними свои истребители...» Майор на мгновение оторвал руки от экрана и произнес «Вызвать княжич и Эверест!» На командира взглянули с удивлением все, кто находился в рубке. Условия боевой задачи подразумевали слаженную работу, но каждого корабля по отдельности на взятом им секторе. Иначе Хоппер сам бы взялся за командование. Однако выучка и дисциплина сделали свое дело. Замешательство продлилось всего секунду-две, и ни одного вопроса не прозвучало. «Корветы на связи, командир», — доложил связист. «Какого черта?» — сердито спросила домидис «Не время. У вас есть предложение, майор Саттор?» Сразу перешел к делу капитан Даффи, командовавший Эверестом. «Есть. Предлагаю работать вместе. Мои ребята разорвут трой ваши остановят продвижение и оттеснят неприятеля к его базе». «Нельзя позволять им приблизиться для пушечного выстрела, пока мы в одной линии. Остановим крейсеры и сломаем линию». «Рой плотный», — заметила домидис «У нас есть одна наработка. Мы порвём их до самого носителя», — ответил Рик. «И попадёте под огонь пушек?» — спросил Даффи. «Уйдут под брюхом и атакуют с кормы», — ответил им Саттор. «Решайтесь, времени не осталось». «Я в деле», — отозвался Даффи. «Я тоже», — сказал Адамидис, и Рик отчеканил. «На вас не только ваши, но и наш сектор атаки. Приступаем!» После потёр ладони и связался со своими звеньями. «Всем машинам! Огненная спираль! Перестроиться!» «Есть!» — откликнулись ведущие. «Ну, станцуем!» Хлопнув в ладоши, сказал Саттор и вернулся к экрану. «Боги с нами!» — едва слышно произнёс за его спиной Рантала любимую присказку командира. и машины изменили построение они начали вытягиваться в клин на острие которого по прежнему летело звено боб постепенно клин приобрел объем став похожим на ступенчатый конус а затем конус начал вращение и вовсе превратившись в бур а за ним меняли построение и звенья с двух других корветов они растянулись в двойную цепь прикрыв ослабленную позицию но это лишь зацепило сознание река неводившего взгляда с экрана Майор отметил работу двух других команд, но все его внимание принадлежало той части своего экипажа, которая сидела в кабинах маленьких боевых машин. Саттор нервно покусывал губы. Эту схему они использовали впервые. Такой бур могли закрутить из беспилотников, но никогда еще ничего подобного не вытворяли живые люди. Экипаж Шустрова отрабатывал ее больше года, и командир до этого момента не спешил использовать наработку. Сначала летали на симуляторах, потом в космосе, учась сохранять порядок и скорость. Первое время летали без вращения, потом добавили и его, постепенно наращивая темп. И сейчас было первое боевое испытание. «Получается», — негромко произнес Старпом. Рик не ответил, он продолжал смотреть. Вершина конуса прошла грань незримую пилотам, но отлично видную их командиру на экране. Информатор сообщил, что машины вошли в опасную зону и Саттор отчеканил. «Всем машинам огонь!» Спираль вспыхнула выстрелами, в одно мгновение превратившись в пылающий клинок. А еще через пару минут бур врезался в рой вражеских истребителей, огрызавшихся суматошными выстрелами, и разнес их по сторонам. Спираль помчалась дальше, продолжая уничтожать машины своей массой и выстрелами. и следом за ними в воцарившийся хаос ворвались пилоты Княжича и Эвереста, а вместе с ними атаковали неприятеля звенья остальных кораблей, находившихся на правом фланге. «Уф!» — выдохнул Сатур феерично. «Охренительно!» — отозвался из-за его плеча Рантала. Рик оторвал руки от экрана, поиграл пальцами и опять активировал сенсор. «Продолжаем партию!» — негромко произнес он и убрал с экрана кипевший бой. «Всем звеньям!» «Разойтись с линии огня, схема трезубец, фланговым звеньем обстрел бортов по ходу движения, лететь вплотную, так вы окажетесь в безопасной зоне, среднее звено уйдет под днищем к корме, приступать!» «Это комариные укусы», — заметил Старпом. «А они такие неприятные, зудящие, и еще этот писк, бррр!» — передернул плечами майор. «Согласен», — хмыкнул Микаэль и замолчал, больше не отвлекая командира. сатор снова смотрел на экран он видел как замедлил вращение конус как он вновь превратился в плоский клин пользуясь расчищенным пространством а затем разделился на три ряда которые рванули к крейсеру еще не успевшему подойти вплотную риг закусил губу ожидая выстрел носовой пушки но его не было и земля не приступили к выполнению поставленной задачи что за нахрен?» Озадаченно спросил сам себе майор. «Почему не выстрелили?» «Чёрт его знает!» — пожал плечом Ронтала. Сатур нахмурился. «Вот это уже было странно!» «Крейсер подпустил к себе врага!» «Быть может, отправят новые машины?» «Всё-таки в бою участвовало не так уж и много истребителей, если говорить о трёх боевых махинах, напичканных под завязку артиллерии и прочей ударной силой!» «Новых звеньев нет?» Катеров тоже, — пробормотал Рик, — наших никто не останавливает. — Почему? — Так пираты же, — снова пожал плечами старпом, — и раз не туаронцы, то их арсенал может быть невелик. — Верно, — щелкнул пальцами майор, — значит, военных можем исключить, так? — Это ведь могли быть и эстерианцы, вспомнившие о своей заначке, и чтобы не вызвать ответные меры Альянса, убрали все опознавательные знаки. Такая мысль приходила в голову Рика, однако подозрение не оправдалось. Полностью укомплектованные военные корабли могли порвать землян, но почему-то не рвали. Значит, не военные. Рантало посмотрел на командира с нескрываемым любопытством, а Рик продолжал думать, наблюдая за обстрелом, который вели его пилоты. Было ощущение, что они палят по пустой жестянке, потому что им по-прежнему никто не ответил. Защита еще сдерживала огонь, но она ведь не вечна, а жить хочется всем. "Командир, княжец на связи!" доложил связист и в рубку ворвался возбужденный голос Адамиса. "Сатор, ты чертов выдумщик!" восторженно воскликнул Леандр, но выдохнул и спросил уже более официальным тоном: "Что дальше, майор Сатор?" "Тебя ничто не смущает?" спросил в ответ Рик. "Что должно смущать?" не понял Адамис. "Поведение нашего крейсера Почему безучастен к атаке? Мои скоро пробьют защиту и начнут лупить по корпусу, а никто не сопротивляется. Чёрт, буркнул Адамидис. А ведь верно. Что думаешь? Командир Шустрова прищурился, глядя на экран. Заметь, три крейсера идут в ровень Что если только средний настоящий? А эти два его прикрытия. Истребителей мало, для трёх крейсеров так уж точно. И к моим никто не летит. Командир, у нас гости. опровергнув его слова доложил один из ведущих Сатур выругался от него обзор кормы крейсера был закрыт с какого корабля вылетели сосредоточенно спросил майор со среднего наш прет вперед и только ни одной попытки отбиться такое ощущение что мы избиваем беззащитного младенца сколько гостей одно звено справимся будьте внимательны я уже скучаю по вашим физиономиям ответил рик есть наши физиономии только для нашего командира Весело ответил ведущий. «Раздолбай!» — проворчал майор и, усмехнувшись, покачал головой. Однако быстро стер ухмылку и снова стал собранным. «Значит, крейсеры на флангах — это броня для единственного по-настоящему боевого корабля. и того противник один. Уже хорошо. Значит, нужно лишить его бодигардов». Сатур кивнул сам себе и вдруг подумал о том, что сейчас может твориться на Демосе. «Надеюсь, там поспокойней», — прошептал он и приказал. «Вызвать майора Хоппера». Больше на сторонние мысли Рик не отвлекался. «База вызывает первый пост!» В голосе вызывавшего были отчетливо слышны нервные нотки. «База! База на связи!» — ответил сам комендант. «Говорит полковник чо докладывайте!» «Говорит лейтенант Ямада, у нас...» Голос лейтенанта дрогнул, но он кашлянул и продолжил. «У нас потери, господин полковник. На КПП пять трупов. Дежурная смена. Резервная группа спит. На оклик не отзываются, но живые. Похоже, усыпили. Нужны медики!» Бергер бросился к чу Он схватил коменданта за плечо и с силой тряхнул. «Пусть проверят периметр!» «Целостность периметра не размыкалась», — уверенно произнес старший смены в гарнизоне. «У нас были бы данные!» «К черту ваши данные!» — рявкнул службист. «Эта мразь уже влезла в систему, и никто не знал об этом! Пусть проверят!» «Пятеро!» — сглотнул Бернард, и Бергер заорал. «Живо приказал!» а черт!» — скривился службист и заговорил сам. «Лейтенант Ямада, проверьте последние операции, размыкался ли периметр? Медиков высылаем!» Стэн обернулся к старшему смены, и тот кивнув поспешил связаться с госпиталем. «Кто говорит?» — настороженно спросил Ямада. «Капитан СБГ Бергер!» — отчеканил Стэн. «Проверьте последние операции, немедленно!» «Но у нас бы отразилось», — начал лейтенант, и службист, ощутив прилив ярости, снова гаркнул. «Исполнять, б... «Есть!» — буркнул Томас Ямадо и бросил кому-то рядом. «Проверьте периметр!» Бергер ожесточенно потер лицо и отошел к столу. Он развернулся к нему спиной, сжал пальцами край и застыл, глядя в пространство перед собой. «Он ушел!» — негромко произнес Стэн. «Он ушел!» «Он убрал наших, разомкнул периметр и ушел!» Вдруг вскинул голову и позвал. «Лейтенант Ямада!» «На связи?» — откликнулся Томас. «Отправьте человека в уль пусть с кем-нибудь из наших техников проверят гражданских. Узнайте, кого не хватает. Сейчас же!» «Есть! Тимур!» Бергер опять устремил взгляд перед собой. Он не слушал приглушенные переговоры дежурной смены рядом и на объекте. «Службист ждал!» Стэн то расслаблял пальцы, то вновь с силой сжимал край стола, но сейчас это было единственным, что выдавало бурю эмоций, кипевшую в нем. Чоу заставил себя стряхнуть растерянность. Он приблизился к Бергеру, встал рядом и посмотрел на него, то ли не решаясь заговорить, то ли ожидая, что скажет ему капитан СБГ. «Ушел, паскуда, ушел», снова пробормотал Стэн, «его уже нет на объекте». «И наемники в джунглях не просто так. Заберут? Прикроют? Почему нет движения? Или есть?» Он посмотрел на старшего смены. «Что делают шакалы?» «Движения нет», — ответил тот. «Должно быть, должно быть движение! Или...» Бергер посмотрел на полковника. «Или он направляется сюда!» «Проверьте коридор! Сейчас же!» «Есть!» — козырнул один из военных и отвернулся к пульту. «Движения в коридоре нет!» Службист нахмурился и бросил взгляд на часы. Ему казалось, что прошло уже минут двадцать, даже хотелось матернуться из-за медлительности. Однако часы показали, что с момента последней связи с объектом прошло всего шесть минут. Шесть минут. Немного. Хотя... Хотя уйти эстерианец мог гораздо раньше. С КПП он мог сделать многое. Разомкнуть периметр... Отключить коридоры и выйти за его пределы. Если он добрался за это время до одного из тоннелей, то выйти может где угодно. Шакалы его встретят и проводят. Куда? В гарнизон идти глупо? Где уверенность, что хоть один крейсер прорвется к Демосу? Он не пойдет сюда. Это капкан. Он должен уйти в другую сторону. А чтобы убраться с Демоса, ему нужен корабль. Маленький. Незаметный. на хрен Снова гаркнул Бергер и стремительно обернулся к Чоу. «Нас отвлекли!» — уверенно заговорил Стэн. «Нас пытаются обвести вокруг пальца! Эстерианец идет к месту встречи с кораблем, который его заберет, понимаешь? Нам подсунули крупную дичь, чтобы мы не заметили букашку, которая пролезет в щель!» Стэн фыркнул и издевательски поправил сам себе «Какая на хрен щель? У них почти вся орбита, ты понимаешь меня, полковник?» «Первый пост вызывает базу!» «На связи!» — мгновенно откликнулся Бергер. «Говорит, говорите, лейтенант!» Раздраженно прервал Ямаду службист. «Тут какая-то чертовщина. Вроде бы система в порядке, но... Точно не в порядке. Система показывает полную исправность, но... Периметр отключен. На территорию только что вошло животное. Ребята проверили, барьер снят. И с коридором то же самое. Датчики будто ослепли». «Твою мать!» Выругались Бергер и Чоу одновременно. «Похоже, это вирус. Пытаемся убрать его». «Сейчас проверяем гражданских. Парни должны отправить сюда техника-программиста». «Если вирус, то он мог попасть и сюда», — прошептал Бергер и снова посмотрел на старшего смены. Глаза того были расширены. Похоже, он пришел к тем же выводам, потому что козырнул раньше, чем службист успел отдать новый приказ. «Вызывать программистов?» «Да», — согласно кивнул Стэн, и полковник выругался. «Черт знает что! Лейтенант Ямада!» «На связи?» «Активируйте роботов! Ручная активация, лейтенант! Не через систему, вручную! Как поняли!» «Вас понял, господин, пусть встанут по периметру. Пока не восстановлен барьер, они будут нашей первой линией обороны. Всем постам боевая тревога! Резервным группам занять места согласно боевому расчету! Исполнять! Немедленно!» «Есть!» — ответил Ямада. Чоу посмотрел на Бергера, и тот согласно кивнул. Полковник на секунду поджал губы, а после обернулся к старшему смены. «Боевая тревога по гарнизону! Десант! Группу быстрого реагирования и резерв на объект! Самолеты в воздух! Отследите мне тварей! Исполнять!» «Отлично!» — потер руки службист. Остается надеяться, что шакалы не успели подойти к объекту. И потянулись минуты ожидания. гарнизоны и без того встревоженный отлетом всех кораблей теперь стряхивал сонное забытье, слишком долго владевшие им. Люди, получившие боевую задачу, спешили приступить к ее выполнению. Дежурная смена, наоборот, притихла, ожидая новых приказов, но пока их не было. Стэн присел на край стола и с усмешкой покачал головой. Комендант посмотрел на него из-под лобья. Наверное, он ожидал издевки за тот ступор, в который вдруг впал, услышав сообщение о потерях на объекте, где, казалось, ничего не могло произойти. Взгляд Чоу был колючим. Он отвернулся от службиста, однако не выдержал и, снова поглядев на него, хмуро спросил. «Что смешного, капитан?» «А?» Бергер обернулся к полковнику. Кажется, его мысли не относились к Бернарду, и тот расправил плечи. «Где вы видите повод для веселья?» Повторно спросил Чоу с ноткой раздражения. Стэн снова усмехнулся, потер переносицу и ответил. Саттор был прав. Над его сменой посмеивались из-за того, что он, казалось, дует на воду и усиливает защиту своих людей на мирной планете с гипотетической угрозой. а он оказался прозорливее всех нас вместе взятых. «Никто не ожидал!» — отмахнулся полковник, и службист жестко отчеканил. А майор ждал, и если бы сейчас его люди были на объекте, они оказались бы наиболее подготовленными к создавшейся ситуации. «Но его людей на демосе нет!» — проворчал комендант. «Люди есть!» — прервал его незнакомый голос. Бергер и Чоу обернулись. На пороге рубки дежурного стоял лейтенант. Он козырнул, приветствуя коменданта, капитана СБГ и дежурную смену. «Лейтенант Эклунд», — представился он, — «командир десантной группы с корвета Шустрый. Майор Сатторс садил нас перед стартом в полном вооружении. Мы готовы отправиться на объект вместе с десантной группой гарнизона. Разрешите исполнять?» чо ускосил глаза на Бергера и увидел, как губы службиста растянулись в широкой улыбке. И снова Саттор на шаг впереди и воскликнул Стэн. «Кто еще из командиров подумал об этом? Я бы не стал пренебрегать его помощью!» «Исполняйте!» — махнул Эклунду рукой полковник. «Временно переходите в подчинение капитану Канута!» «Есть!» — лейтенант вскинул руку к виску. После развернулся и ушел чканя шаг. «И закройте уже дверь!» — сердито рявкнул Чоу. «Не дежурная рубка, а проходной двор!» Бергер только усмехнулся в очередной раз. Спустя несколько минут гарнизон покинули вездеходы и две летающие платформы, вновь приведенные в рабочее состояние. Эстерианская техника продолжала служить землянам, и сейчас она оказалась как нельзя кстати. Но до момента, когда машины помчались к объекту, с астродрома успели взлететь самолеты. Они уже неслись по ночному небу, отыскивая следы почти ускользнувшей дичи. «Они не смогут перехватить космический корабль», — пробормотал Чоу, вернувшись к экрану. «Ни мощи, ни оружия. Придется вырвать кого-то из боя. Вызывайте сад Тора, полковник!» — отозвался Бергер, уже стоявший за его плечом. «Он лучше других представляет ценность сведений, захваченных эстрианцем». ага промычал комендант. «Связь с Луи!» «Быстрее!» — уже раздраженно прервал его Бергер. «Связь с Шустрым!» — зло произнес Чоу. «Шустрый на связи!» — откликнулся связист с корвета. Он обернулся к командиру, но тот услышал его призыв не сразу. К моменту, когда Демос вышел на связь, первый крейсер был уже оттеснен от центрального. Кораблем с левого фланга еще занимались. Оставшись без своей громоздкой защиты, крейсер, показавший наличие зубов, рванул вперед, пока озверевшая свора не вгрызлась в него. Однако впереди ждал линкор, и он был оснащен полностью. Но бой еще не был закончен, и майор, убрав сейчас с экрана все, что ему мешало видеть его людей, орал в переговорник. «Кобры, валите на хрен оттуда! Вы на линии бортового огня! Аргылов, порву! Куда тянешь звено? Назад, я сказал!» Командир повысил голос связист. «Гарнизон на связи!» Порывисто обернувшись, Рик мгновение с непониманием смотрел на него, а потом кивнул. «Майор Саттор на связи!» Но никто ответить ему не успел. И прежде чем Рик задал вопрос о причине вызова в рубку дежурного на Демосе, а вместе с ней и в переговорник командира Шустрова, ворвался по громкой связи крик лейтенанта Ямады. «Первый пост вызывает базу! Первый пост вызывает базу! У нас гости, как слышите? У нас гости! Роботы обнаружили цель, повторяю!» «Занять оборону и отразить нападение!» — повысил голос полковник. «Подмога в пути, Ямада! Продержитесь!» «Что там у вас происходит?» — воскликнула без того взвинченный Саттор. «Шакалы? Чёрт!» Бергер коротко выругался и приказал. «Переключите на меня, Шустрый!» А через секунду уже сосредоточенно говорил. «Рик, убирайся оттуда, для тебя появилось другое задание. Цель готова покинуть Демос. Немедленно выходите из боя, немедленно!» «Понял», — ответил майор. «Приступаем к выполнению, куда направляться?» «Ищите!» — гаркнул службист. «Не дай ему прыгнуть, Рик, не дай уйти!» «Есть!» — уже машинально ответил Саттор. И капитан СБГ выдохнул. хрен «Вот же на нахрен!» — вторе ему буркнул майор, когда связь прервалась. Он посмотрел на экран, где продолжала кипеть битва. Крейсер завяз. Перед ним были остатки его истребителей, ещё пытавшихся отбиться от землян, разъярённых дракой и гибелью товарищей. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — гаркнулся Тор. медицинский катера с его корвета уже подбирали спасательные капсулы с пилотами, чьи машины были уничтожены или сильно повреждены. И их нужно было бросить, потому что времени на ожидание не осталось, как и на размышления. Дав команду об отходе, майор вызвал Луи. «Младший командор, меня отозвали», — сказал он. «Знаю», — мрачно ответил Хоппер. «Вы нужны мне здесь, и это решение Демоса». «Я передаю вам командование моими звеньями», — прервал его Рик. «Код связи с ними вы сейчас получите. Еще медицинские катера. Я вынужден бросить их. Прошу позаботиться о моих людях». «Мне вы здесь нужней!» — раздраженно ответил младший командор. «Если я останусь, то смысла в наших потерях не будет. Мы идем на перехват главной цели». «Слава императору!» — произнес Хоппер. «И удачи, Рик!» «Слава!» — ответил Саттор. «И вам удачи, Эдвард!» Корвет вырвался из свары и устремился к Демосу. Пилоты уже получили приказ на временное подчинение линкору, катера медиков отходили от места битвы на безопасное расстояние, потому что король Луи начал активные боевые действия. И вскоре кипение схватки осталось за кормой Шустрова. Но Саттор продолжал вглядываться в экран, теперь прочерченный поисковой сетью. И в это мгновение ожил Сендер. Рик достал его из нагрудного кармана и сунул в ухо. «На связи», — машинально ответил он. «Рик!» Это была Настя, и голос её был взволнованным. «Что происходит? Нас заперли под куполом, но мы видим какие-то вспышки за его стенами. А ещё ваши техники обыскивают палатки!» «Всё хорошо, солнышко», — ответил майор. «Не волнуйся. Это мера безопасности, вам ничего не угрожает». «А тебе?» Теперь в её голосе прорезалась нотка истерики. «Где ты, Рик? Ты в гарнизоне?» «Почти», — произнёс Саттор. «Настенька, мне сейчас некогда, успокойся и отдыхай. Как смогу, сразу свяжусь. Люблю». «Рик!» отбой — отбой, — скомандовал майор, и связист доложил о вызове из гарнизона. «На связи!» «Их засекли!» — без предисловий заговорил Бергер. «Там, где вас с Настей держали, живо!» «Понял! Мы почти рядом», — ответил Рик, и в одном из квадратов поисковой сети появились разноцветные точки. Информатор тут же распознал самолеты, людей, транспортник и космический катер, который уже начал подъем. «Все-таки успели!» «Что на объекте?» «Учёные заперты в улье, остальное после», — отчеканил Бергер и Саттор спорить не стал. «У него сейчас было дело поважней». Майор выделил квадрат с распознанной целью и приказал. «Идём туда. Задача — не позволить покинуть орбиту, брать живыми. Активация импульсной пушки». «Есть!» — мгновенно откликнулись артиллеристы. Рик медленно выдохнул. Катер уже достиг верхних слоёв атмосферы, и корвет прибавил ход. Самолеты, кружившие над поверхностью демоса противостоять не могли ни на этой высоте и ни с их малым арсеналом. Информатор выдал новые данные. Кораблик Истрианца выстрелил. Наверное, самолеты все-таки попытались помешать. Саттор беззвучно выругался. Жизней на счету хитромудрой твари было все больше. «Бортовые пушки к бою!» — скомандовал майор. «Стрелять, как только он покинет воздушное пространство!» Катер приближался. И он знаки различия имел. Сорг. Наемники, понял Рик. Верный выбор. Эти пролезут и сквозь игольное ушко. Боевые навыки первоклассные, оснащение превышает предусмотренное на государственных военных катерах, значит, могут быть сюрпризы. И пара-тройка истребителей тоже. У ястреба парочка точно имелись. «Плевать!» — мотнул головой Саттор. «Дамы и господа!» Из-за того, кто сейчас бежит с Демоса, погибли наши товарищи. Наш долг перед ними и нашей планетой — не оставить ему и шанса. Он везет опасные сведения, которые могут стать угрозой Альянсу. Во славу Империи! Слава!» — дружно гаркнули в рубке и в артиллерийском блоке. Катер начал смещаться, так и не выйдя на орбиту. Разумеется, их заметили. «Не упускать!» — предупреждающий залп малой мощности. Корвет снова накрыл катер сверху. После полыхнула одна из пушек, и сноб огня промчался перед носом катера. Деваться было некуда. Можно было бесконечно метаться в воздушном пространстве планеты, но смысла в этом не было. И наёмники тоже рискнули. Они увеличили ход, постепенно поднимаясь выше. Скорость Шустрого превышала стандартную скорость космических судов такого типа, на каком сейчас находился эстерианец. Но о сюрпризах Саттор помнил, потому ожидать можно было всякого. «Не расслабляться!» Это катер наёмников, и чёрт знает, что они в него напихали. Катеру дали выйти из атмосферы, и корвет дал второй залп. Наемники подняли катер выше линии огня, выстрел ушёл в космос. В переговорнике матернулся командир отделения артиллеристов, и Сатур был с ним согласен. И когда с борта катера вылетели два истребителя, Рик от души повторил ругательство артиллериста. «Защиту на максимум! Продолжаем обстрел катера! Остановим носитель! Уберём мошкару!» «Позвольте заметить, командир», — отозвался первый пилот. «Усиление защиты снижает эффективность выстрелов и маневрирования. Мы отдаём энергию на щиты, я знаю», — ответил майор. «У нас только один выход. Остановить катер как можно быстрее. Вперёд!» В эту минуту, глядя на корабль противника, Сатур жалел о двух вещах. Во-первых, что под влиянием эмоций, кипевших в момент боя с крейсерами, не попросил второй корабль. А во-вторых, Рику отчаянно хотелось оказаться в кабине «Пантеры», на которой летал когда-то, потому что там можно было полагаться только на себя. А сейчас майор ощущал раздражение от того, что хотелось согнать пилотов с их мест, сесть к панели управления и самому вести корвет. Блаж, Эрик отогнал эту мысль. Сейчас они вновь летели параллельно катеру, но уже не над ним, а рядом. Истребители вцепились в корму корвета и поливали ее выстрелами. Начал отстреливаться и катер. но защита держала удар. Пока держала. «Малыми очередями, — приказал Саттор, — не залповым, не уничтожать! Командир, к нам идёт ещё один катер!» «Вот теперь попали мы», — буркнул Рантала. «Посмотрим», — отмахнулся майор. «Артиллерия, работаете двумя бортами, у нас гости!» «Есть!» — прилетел доклад. Рик ещё короткий миг смотрел на экран, а затем велел. «Сближаемся с катером!» «Абордаж?» — хмыкнул Старпом. «Надавим авторитетом!» Можно было закончить погоню прямо сейчас. От одиночных выстрелов катер мог уворачиваться, от залпового огня — нет. Но нельзя было портить шкуру этого зверя, и обработать импульсом тоже было нельзя, потому что это должен быть один точный выстрел. Однако мишень вставать под него упорно не желала. А еще к ним гнал второй катер. И чтобы, наконец, начать защищаться, надо было остановить беглеца. Шустрый сменил курс. Теперь он жался к катеру. Тот попытался увильнуть, но корвет не позволил. Артиллеристы снова выстрелили. И в этот раз катер откинуло, но его защита тоже пока держала. Кажется, наёмники тоже пустили на неё большую часть энергии, потому что пушки не били в полную силу, да и скорость снизилась. «Нас сейчас атакуют, командир», — подал голос Рантала. «Если они выстрелят все вместе, нам конец». «Продолжаем пробивать защиту», — ответил майор. «Тогда нам конец», — боги с нами отмахнулся Сатур. «Только на них и надеюсь», — усмехнулся Старпом. Второй катер приблизился, он полыхнул выстрелами, и корвет тряхнула. «Артиллерия!» — ревкнул майор. Шустрый огрызнулся орудиями со второго борта, но мощности не хватило, и второй катер не задело. «Нужно было подпустить ближе». Рантала коротко вздохнул, но промолчал, больше не дергая командира замечаниями. Корвет снова поравнялся с первым катером и полыхнул залпом. Больше не было времени церемониться, нужно было уничтожить его защиту раньше, чем своей лишиться шустрой. А потом на экране появился еще один корабль. Он был меньше катера, но больше истребителя. Кораблик мчался на полной скорости, спеша оказаться в центре разворачивающегося сражения. и когда до корвета и его дичи осталось совсем немного, нежданный гость выстрелил, сразу снеся с хвоста Шустрова один из истребителей. «Рекс!» — воскликнул Рантала. «Я бы её сейчас расцеловал!» — криво усмехнулся командир Шустрова. «Я забираю ваших противников, майор Саттор!» — без всяких предисловий сообщила София Абрадович по громкой связи. «Моя жажда крови не утолена в полной мере!» «Они ваши, капитан Абрадович!» — отозвался Рик. «Отличная новость», — ответила София. «Мальчики, атакуем!» Это уже относилось к её экипажу, и связь прервалась. Более манёвренный охотник, теперь насев на второй истребитель, вынудил его сменить курс. Рэк стеснил его ко второму катеру, таким образом мешая стрелять по корвету. «Какая женщина!» — не без восхищения произнёс Старпом. «Настоящая стерва!» «Вернёмся на Демос, можешь искупать её в своём восторге!» «А пока капитан Ронтала не закапал рубку слюной, мы продолжаем ловить нашу дичь», — резюмировал Саттор. «Снизить уровень защиты до нормы». И преследование продолжилось. Шустрый, оправдывая свое название, рванул вперед и обогнал катер. Заложив вираж, корвет повернулся носом к противнику, цепко следя за его маневрами. Грянул новый залп. Катер удержался. Он огрызнулся в ответ, но теперь Шустрый ушел от выстрела. Носовое орудие снова выстрелило, и в этот раз на корпусе катера появилась небольшая дыра. Защиты он лишился. Однако он всё ещё был на ходу и способен маневрировать, за что мог сказать землянам спасибо. Они намеренно стреляли по наиболее безопасным зонам. «Ну вот птичкой и попалась», — произнёс себе поднос Рик. «Выведите их управление из строя». Корвет приблизился к катеру и теперь пошёл вдоль борта. Саттор посмотрел, как дела у Рекса, и опять усмехнулся. Обрадович насела на второй катер, оставшегося истребителя видно не было. И если с Риком были его боги, то с Софией, скорее всего, сам дьявол, потому что в этот момент майору подумалось о ведьме на метле. Он даже хохотнул, но мотнул головой и подавил приступ нервного смеха. А потом стало и вовсе не до капитана Обрадович, потому что корвет разразился новым залпом. Катер развернуло, и он поплыл дальше, но уже благодаря инерции, потому что двигатели сдохли. Но еще оставались его орудия. «Импульс! Есть!» Загудела импульсная пушка, и корвет выстрелил по обездвиженной мишени. И тут же исчезла маскировка, иллюминаторы показали свои черные глазницы. Катер был обесточен. Он превратился в груду бесполезного металла, так и не сумев покинуть орбиту Демоса. Рик удовлетворенно потер ладони и посмотрел на экран. Рекс все еще сражался. «Идем на помощь!» — приказал Саттор. И когда Шустрый приблизился, маленький охотник благоразумно отлетел в сторону. С этим катером миндальничать не собирались. «Залповым!» — приказал майор. Орудия корвета по правому борту разом выстрелили, и этот противник исчез, на короткий миг превратившись в яркий фейерверк. Шустрый развернулся и устремился к первому катеру. Теперь его нужно было доставить на демос, и сильно затягивать было нельзя, потому что тепла и кислорода внутри становилось всё меньше, и пробоины в корпусе только ускоряли процесс. «Стыковка», — скомандовал сатор и Ронтал охмыкнул. «Всё-таки абордаж!» Рекс дождался, когда будет закончена стыковка, и пристроился позади катера с сопровождением. И когда гарнизон ответил на вызов, майор произнёс устало. Цель захвачена. Встречайте.